Глава 14. Покинули они харчевню, можно сказать, с помпой. Мало того, что с них за плотную трапезу денег не взяли, так еще, словно ненароком, попытались за эту трапезу приплатить. Но царский сплетник от мзды гордо отказался, заявив, что государственные люди взяток не берут, чем окончательно ввел в ступор бедного полового. Провожал их до порога сам хозяин харчевни Парамон федорович При этом, почтительно кланяясь, он деликатно намекал Виталику, что не прочь послужить отечеству за такие смешные проценты, если, разумеется, царский сплетник сумеет дожить до утра. И только оказавшись опять на базаре на свежем воздухе, Виталий понял, в какую неприятную историю умудрился вляпаться. Смешно даже думать, что ему в одиночку удастся справиться с бандой матерых головорезов, подмявших под себя практически весь город. Ну у него есть, правда, уже небольшая команда, пираты и кузнец, но для победы этого было явно маловато. Но еще есть войска Жучком, но их трогать нельзя. Царский сплетник давно уже сообразил, что эта гвардия ему не принадлежит. Это была личная охрана его домохозяйки Янки. Есть еще какой-то дон. Вот кого бы в союзники взять, но где же его искать? И главное, весь город теперь будет считать царского сплетника бандитом. Вот это я прикололся сегодня, — почесал затылок юноша. Деньги на газету и хорошую жизнь, конечно, нужны, но не таким же способом. Я же хотел абсолютно честно на лохах заработать. А нахрена я тогда связался с пиратами? На шута они мне сдались. Да, Виталя, портит тебе этот мир. Качусь по наклонной плоскости. И что на меня сегодня нашло? Но у меня же всегда принцип был. Вынюхал что-нибудь, настучал в газете, получил гонорары и в кусты, пока по кумполу не настучали. А тут, получается, крышевать кого-то начал, давить. Хы, придурок! Да я ж всегда отморозков терпеть не мог. Из-за этого и восточными единоборствами занимался, и в спецназ потом пошел служить. А после армии в газету, а не МВД пошел работать потому что в ментовке отморозков тоже хватает. Все, разбираюсь с этой бандой и начинаю новую честную жизнь. — Барин, ну мы это, идем куда ли, как? — услышал юноша, рубкий голос кузнеца. Тванька левша переминался с ноги на ногу с мешком на плече, глядя испуганными глазами на застывшего посреди базарной площади хозяина. — Ты прав, Иваня. Нам ли быть в печали? Хватит заниматься мазохизмом и самокопанием. Мы еще свечку кое-кому за упокой должны поставить. — Кому, кое-кому? — завибрировал Иван. — Ну, ясное дело, не нам. Я еще не все взял от этой жизни, чтобы примерять белые тапочки. Ты, надеюсь, на погост не спешишь? — Нет. — Тогда какие проблемы? Но он хотя на душе скребли кошки, и, похоже, кузнец это заметил. Виталий решительно двинулся к входу с рынка. Кузнец с тубусом под мышкой и мешком на плечах грузно переваливался рядом. Покинув территорию рынка, они быстрым шагом проскочили два квартала. Левша искоса поглядывал на своего хозяина. — Слэш, барин! А может, тебе к этому, как его, к немцу обратиться? Ну, который Вилли Шварцков? Он и ты не хухры-мухры. Немецкий посол, голова купеческой гильдии, за купцов горой стоит, а тебя тут все за иноземца почитают. Я с сестрой до да племяшкой в деревню, а ты на корабль и в дальние страны. Предлагаешь попросить политическое убежище? — Ага. Пошли здесь. Тевнул на узкий проулок кузнец. Тут дворами короче дорога. Виталий, занятый своими горестными мыслями, послушно завернул в указанный проулок. — Так что, барин, идем к немцу, это, как его, политического уйо, фу ты, убежище просить. «Правильно мыслишь!» — прошипел за их спиной голос Тугарина-змея. «Но уже поздно!» «Попались, голубчики!» — радостно хихикнул Соловей-разбойник. Он стоял рядом со своим шефом, надувая щеки, готовясь к акустическому удару. Из ближайшей подворотни на узкую улочку выскочили три бородача, ходивших в свиту Тугарина змея, надрезая пути к отступлению. Редкие прохожие шарахнулись в разные стороны, одна старушка со страху в процессе панического бегства даже потеряла только что купленную на базаре металу. Переулок мгновенно опустел. Жизнь в этом бандитском городе приучила их не ввязываться в чужие разборки, особенно когда в них — Участвует правая рука кощея. Не спеши, Соловушка, он май. Знаешь, Вань, по-моему, мы не успеем до немецкого посла добежать. Обреченно вздохнул Италик. — Ты это... Лучше наши покупки прибереги. А то на рынке все сейчас так дорого. А я с этими придурками сам разберусь. — Покупки? обалдел спросил кузнец ага охраняй Кузнец метнулся к плетню ближайшего подворья прислонил к нему мешок с тубусом и встал в бойцовскую стойку крепко сжав кулаки ой столько сонуца у меня удар с левой ага -ха!